Глава 21. Все течет, все изменяется. Дорога домой. Ходил бы по ней за дня в день, не разменивая жизнь на разные пустяки. Ведь я по натуре своей домосед. Серега? Тот да. Со школьной скамьи мечтал сорваться из нашего городка куда-нибудь в те края, где люди работают не на земле и в каждой квартире сортир. И вышло: Заучный юрфак, армия, учеба, ментовка, семья. От земли оторвался ровно на три этажа, но ведь не прогадал. Пенсия у него в полтора раза больше моей, без всяких полярок и северных коэффициентов, которые, кстати, государство у меня умыкнуло. Отсюда резонный вопрос. Вот нафиг мне приснилась та мореходка и все из нее вытекающее. Скитание с парохода на пароход с пропиской, но без собственной крыши над головой. Ради чего? Деньги, что были на книжке, схорчила павловская реформа и пришлось мне возвращаться в дом у смолы, зализывать раны, докрепчать задним умом. Сколько раз я себя материл за то, что уехал на север, отказавшись от распределения на Дальний Восток. Там моя родина, много знакомых, друзей. Нашел бы отца, он в то время работал матросом на рыболовном сейнере, умелый. Глядишь, восстановил бы семью. Нет, в следующий раз. А будет ли он этот следующий раз, подумалось вдруг. Не слишком ли рано ты, парень, хвост распушил? Сорок дней еще не прошло, и пока ничего не ясно ни со временем, ни с тобой. Нашел, понимаешь, авторитет, Женьку Саркисову». И будто в подтверждение этих не очень веселых мыслей, прожорливый воробишка опять огорчил мой карман и начал карабкаться на плечо, часто зевая. Пить захотел. Я, кстати, не раз уже пожалел, что взял его на поруки. Потерпи, Олух, тут речка недалеко. Жара. Вездесущее солнце осеняло ликующий окоем небесным крестом, выжимая из почвы остатки влаги. Порывистый ветерок гонял у обочины липкую пыль. Ею были подернуты заборы, деревья и стены домов. Раскинув одноэтажные улочки, мой город лежал на ладони земли, как старая вещь, которую дед достал с чердака и не успел как следует отряхнуть. В думах о будущем прошлом я шел оптимальным маршрутом в сторону станции, совсем позабыв, что подземный переход под железнодорожным полотном еще не прорыт. Только отсутствие привычных ориентиров заставило меня вспомнить о новых реалиях. Не было ни стелы с вечным огнем, ни мраморных плит с именами погибших. Площадь Победы представляла собой голимый пустырь, мощенный крупной булыгой и обсаженный тополями. С одной стороны ее подпирал внутренний дворик ресторана «Дорожный», с другой — Группа домиков барочного типа, объединенная общим заборчиком. Ведомственное жилье работников станции. Подумав, я перешел через улицу и повернул направо, в сторону непросыхаемой лужи. На скамейке у двери парикмахерской никого. Мне тоже сюда еще рано. До середины шестого класса дед стриг меня сам, трофейной ручной машинкой. Он доставал ее из коробки и долго взирал сквозь очки на обе насадки, выбирая из них ту, что не так скубеть скубли обе. Поэтому дед расстраивался, когда я непроизвольно вздрагивал под накинутой на меня простыней и говорил «Ой». Выйдя из-под его рук, я выглядел, как большинство моих сверстников. Все с головы сметено под ноль, лишь на долбом оставался небольшой чубчик. А там, где скубло, в чистоколе ежика образовывались белые пятна, которые потом медленно зарастали. Как называется эта прическа, я узнал после того, как обе насадки уже никуда не годились. Дед тогда со вздохом убрал машинку в футляр, достал из кармана 10 копеек, еще раз вздохнул и сказал, «Сходи, Сашка, в парикмахерскую. Скажи, что подстригли под бокс». «Под бокс». Вне себя от восторга я летел на вокзальную площадь, мысленно предвкушая, как мужественное взросло буду смотреться на фоне соседских мальчишек. Да все они лопнут от зависти». Только счастье мое было коротким, как первый прокос от виска до макушки, оставленный в моей шевелюре машинкой, которая не скубеть. Пить из лужи воробей почему-то не стал. То ли вода слишком грязная, то ли не научился еще. Но лапы и кончики перьев в грязи извозюхал. Куда такого в карман? Хотел я попробовать напоить его с ладони, да хоть немного почистить. И стал перебираться с камня на камень, туда, где водичка почище. А сзади машина. Бип-бип. Я чуть птицу не уронил, поскользнулся, упасть не упал, но очнулся стоящим по щеколотку в грязи. А шофер мимо проехал, другой дорогой. И вообще-то он не мне бибикал, а Витьки Григорьеву. Подбегает ко мне козья, и как ни в чем не бывало. Новость слыхал, дядька Ванька погребняк, когда непроизвольно выдохнул я. Что когда, не понял Витек. Никогда, а возле двора на скамейке сидит. Брешешь? Сорвалось с моего языка. Все остальные слова заблокировал разум. Потому что так не бывает. Лежал, не вставал, не узнавал никого, и вдруг на скамейке сидит. «Брешут собаки до да свиньи, и ты вместе с ними», — огрызнулся Григорьев. «Спорим на шалобан?» Меня чуть не переклинило. Стоял бы сейчас на сухом, точно в дыню дал бы под лицу. Вроде большенький, пора базарший травать. Чё ты гляделки вылупил?» — заигазил Козе. «А если его там нет?» Все еще стоя в луже, вымолвил я самым вкрачивым тоном. «Рискуешь, мол, Карифан?» «Если нет, значит, домой пошел. Истинный крест не брешу. Я его, как тебя, видел. Ужоха спроси, он подтвердит. Сам подумай, зачем я буду брехать, если ты мне и так шалобан должен?» Не дождавшись ответа, Витька асинхронно пожал плечами и потянулся взглядом к моему воробью. «Гля, че это у тебя?» «Не скажу». Мстительно вымолвил я и спрятал птицу в карман, тут же ставший липким и влажным. Пошли, будешь показывать. Вообще-то меня мамка за хлебом послала. Начал было выкручиваться к Азии, но понял, что это дело сегодня у него не прокатит и сдался. Крову, мать! Ну ладно, погнали. Носки я заранее снял, расставал по карманам брюк. А вот ноги обмыть не успел. Грязные пятки скользили внутри раскисших сандалий. Подошвы противно чавкали, оставляя на горячих камнях стремительно подсыхающий след. Провать тетя Шура. невезучий какой-то день, словно из настоящего детства. Пекло такое, что трещины по земле, воробью негде попить. Единственная в городе лужа и та моя. Свинья грязи найдет, — скажет Елена Акимовна, — и будет права. Ох, и будет сегодня мне нагоняй. А все из-за кого? Из-за этого сраного козея. «Шел бы своей дорогой, не стал меня окликать. Глядив, и машина мимо прошла бы». Я с ненавистью взглянул на узкие плечи товарища, намереваясь догнать и от всей души отпустить полновесный подсрачник, но вовремя вспомнил о своем возрасте и устыдился. «Стоп», — подумалось вдруг, — «по-моему, что-то со мной начинает происходить». Управление телом и разумом все чаще берет на себя мальчишка, отодвигая на уровень подсознания жизненный опыт, привычки и суть старика. Если этот процесс необратим, то я, как атовизм, отомру, упокоюсь в небытие. И тут почему-то мне стало себя жалко. Так жалко, что слезы из глаз. А мой карифан идет себе балабенит. Не догадывается, какая обида его только что миновала. Дескать, стояли они с Жохом возле дома погребников, выбирали из кучи гравия камушки для рогатки, набивали карманы. Тут Сашка кричит. Атас! Я подорвался через дорогу. Оборачиваюсь, а там, на этих словах, Витька остановился, дожидаясь, когда я следом за нем выберусь из-под вагона. Ты скоро? Сейчас подожди. Я смахнул набежавшие слезы, достал из кармана воробья, чтобы его не задавило натянувшаяся от наклона материя. Он все так же хотел пить, смотрел на меня грустно и преданно. Оборачиваюсь, а там, наконец, найдя благодарного слушателя, Витька приблизил ко мне округлившиеся глаза. Там дядьку ваньку погребника выводят на улицу. Кто выводит? Да кто ж. Тетька Зойка стоит, держит калитку. А старшие сыновья плечи подставили, прижали с боков, чтобы не завалился куда. И медленно, шажок за шашком Я его, Санек, сразу и не узнал. Страшнее покойника. Скалится во весь рот, а вместо глаз черные пятна. То, что рассказывал Казия, было очень похоже на правду. За исключением одного — С какого хрена он стал бы набивать карманы камнями для стрельбы из рогатки, если мамка послала его за хлебом? «Может, скорую ждали?» — предположил я и сам же ответил на свой вопрос. «Зачем? Если его из больницы, как безнадежного, выписали?» «Слышь, Литек, хоть что-нибудь они говорили?» «А я почем знаю? Страшно мне стало. Как рожу эту увидел, махом гайнул до путей. Тут мамка меня и захомутала». Покуда мы с ней стояли, Валерка за баяном сходил. Слышишь, еще играет. За рожу можно и схлопотать, беззлобно констатировал я. Пока все сходилось. Альтернативная жизнь выкидывала такое коленце, что вряд ли сумеет нарисовать самый фантастический сон. Смертельно больной человек выползает на улицу, сидит на скамейке и слушает музыку. Если бы я не знал, как было на самом деле... Последний состав мы обошли стороной. Он сплошь состоял из низко сидящих вагонов с открытыми бункерами для перевозки гудрона. Баян звучал возле дома погребников, все так же играл «Дунайские волны», но отсюда уже были слышны только басы. Возле и слышались голоса, между сцепками виднелись группы людей. «И здесь, кажется, что-то произошло». «Поднырнем?» — предложил Витек. «Я в чистом». «Да? Ну давай тогда наперегонки». «Не могу, сандали скользят». «Интересно же» тогда я тебя на другой стороне подожду». С таким-то ростом это у него без проблем. Витька пригнулся, скользнул под сцепку, резко подался влево, чтобы оставить зазор между правым плечом и соединительным рукавом. Заученные движения, почти безусловный рефлекс. Я так тоже умею, но не хочу рисковать. В поху до сих пор дискомфорт. Стою и смотрю на юркую спину своего одноклассника, и кажется мне, что вместе со склонностью к математике, В нем пробудилось здоровое чувство юмора. А как иначе истолковать его ехидное «да?» Ничего экстраординарного на улице не случилось. Просто с насыпи упал железнодорожный кран и лежал теперь на боку, поджав под себя искорюженную стрелу. Как он работал, сказать не могу, не интересовался. Был, наверное, где-то внутри паровой котел в 45 кобыл, который позволял ему самостоятельно двигаться, поднимать и перемещать грузы весом до 6 тонн. Чем и как его заправляли, тоже ни разу не видел. В детстве мне было не до таких мелочей. Но выглядел агрегат как игрушка и внешне напоминал жилую веранду, стоящую на железнодорожной полуплатформе. Столь же много оконных рам, деревянные стены и двери. Вертикальные рейки были тщательно обработаны и выкрашены в темно-зеленый цвет без разводов и пятен. Но больше всего мне нравился правильный красный круг с широкой белой каймой, нарисованный по бокам, ближе к глухой задней стене. Сходство с жильем придавал и дымок над железной трубой, врезанной в дускатную крышу с откидным люком в передней части. Сквозь этот люк проходили канаты привода к направляющим блокам стрелы. Не везло нашей станции с железнодорожными кранами. С периодичностью раз в полгода они теряли рамсы и слетали с катушек, собирая на месте падения толпы зевак. Обходилось без травм, но всегда приезжала скорая помощь, и увозила крановщика из-под носа Семена Михайловича, начальника грузового участка. Был он небольшого роста, лыс и пузат. Голос имел несолидный, но очень громкий, и по этой причине слыл матерщинником. Сейчас он словесно охаживал дядьку Петра со смолы. Поймал его на мостике через речку с бутылкой казенки в правом кармане штанов. «Распустились! В рабочее время! Из-за таких вот, как ты!» пробивалась сквозь гомон толпы. Вообще-то Семен Михайлович очень редко ругался. Он обычно стоял, сцепив за спиной руки, раскачивался на подошвах ботинок и больше слушал. Разговоры заканчивал короткой рубленной фразой, обернувшись всем телом к нужному человеку. Чаще всего это было «можно и так». «Слышь, разошелся?» — подтвердил мои мысли Витек. «По соседству живем, а больше двух слов подряд я от него не слышал». «Ты куда, воробя кошки? Кому же еще?» Убил бы тогда сразу, а так жалко. Я промолчал, не зная, как оправдаться. Никогда не подумал бы, что мой корефан любитель пострелять из рогатки, когда-нибудь выступит в защиту животных. Так это... Григорьев затоптался на месте. С насыпи видел. Сидит дядька Ванька. Валерка уже не играет, а он сидит. Лады я туда не пойду. Мамка за хлебом послала. Хотел я спросить, сыш? Но не повернулся язык. Мы вместе дошли до мостика через речку, синхронно сказали «пока», тахнули с ладонями в воздухе. Я пару минут подождал, пока Витькины плечи скроются за углом, и спустился за перекат. Напившись воды, воробьишка пришел в себя. Он, кажется, хотел искупаться. «Здорово, Кулибин», — сказал дядька Петро, опускаясь на корточки рядом со мной. «Куда это ты запропастился? То шагу без него не шагнуть, то на смолу не ногой» войска уже волнуется, как бы тебя в пионерский лагерь не упекли. Болел я. Знаю, не удивил. Потом за клубникой ездил с бабушкой Катей. Далеко? В станицу Еременскую. Далеко. И как там? Живут люди. Живут. А куда им деваться? Ну вот, опять началось. Я понял, что последняя реплика относится к звукам вальса на сопках Маньчжурии. Потому и спросил, кто это там? Хотелось услышать последнюю новость в интерпретации взрослого человека. «Ванька с ума сходит. Играй, — говорит, — сынок. Пускай люди узнают, что погребняк еще жив, а глаза у него, как у бешеного таракана. Не хочу, — говорит, — подыхать, как собака в своей конуре. С миром хочу попрощаться. Может, выживет? — осторожно, — спросил я, вспомнив свое чудесное выздоровление в будущем в прошлом. Никого ведь не узнавал. «Куды там?» — отмахнулся Петро. Рак это штука такая, что не приведи Господь, нету еще у академиков лекарства против него. Ты в жизни не видел, а я тебе так скажу: где-то за неделю до смерти природа дает человеку легкое послабление. Вот тетка моя Пелагея Сергеевна, царствие ей небесное, не то чтобы мучилась, но от говжки ногой, организм мочу не держал, а как время пришло, села на автобус и сорок минут тряслась до райцентра. Будто кто-то сказал, что можно. Прошла она по родным, попрощалась со всеми, вернулась домой и на следующий день приставилась. «Вот тебе и физика с химией, а ты, говоришь, выживет». «Я говорю? А кто?» Петро прикурил папироску, попыхтел в холостую, дернул из курки толстую табачину и выбросил в речку. «Нет, зря все-таки Иван этот спектакль учинил. Лучше не узнавал бы никого». Я поддурился, к лавочке подошел... Чисто по-человечески здоровья ему пожелать, а он меня за водкой послал. Еле сидит, голову как младенец не держит, в могиле одной ногой. А привычка вторая натура. Зойка, пятерку неси, пусть купит саму дорогую. Женка его глядит на меня волком, мол, черти тебя принесли. Ее-то понять можно, расходы еще те впереди. Трое детей на плечах, и он, считай, четвертый. Я, честно, уже пожалел, что задал последний вопрос. Хотел ведь поинтересоваться насчет вибростола, но выбрал другие приоритеты. Само сорвалось с языка. Петро изливал душу серьезно и обстоятельно. Будто не видел, что перед ним не ровесник, а всего лишь сопливый пацан. Наверное, накипело. «Что тут прикажете делать? Не уважить? Человека обидишь. Откажешь в последней просьбе. Уважить? Врага наживешь. Зоика ведь злопамятная». «Ты, кстати, куда? Домой?» «Пошли, до смолы провожу». И правда пора. Воробишка притих. Он по-свойски устроился в моем кармане, лишь изредка вздрагивал от громкого лязга столкнувшихся железнодорожных вагонов. Я все время держал на готове вопрос о вибростоле, но дядька Петро не давал вставить и слова. Привалило работы. И дернул же черт Ваську крановщика, лишь к ковшом зацепить. С одной стороны полувагон глубокий, Дна из кабины не видно. А с другой — опытный работяга. Пора бы уже и руками слышать нагрузку на рычагах. Около нашего островка провожатый затормозил. Мне дальше нельзя. Начальство сказала, что будет теперь строго присматривать. Слышку, Лебин, не детское это дело, но больше просить некого. Отнес бы ты бутылку у Ваньки по грибнику. Не в службу, а в дружбу, а? Зойка тебя не будет ругать. Детё есть детё. Сказали ему отнести. Он и отнес. — Что я? Не понимаю. Давайте, схожу, передам. — Вот молочага. Ну, Сашка, уважил. Петр Васильевич достал из штанины бутылку столичной и плотный комок мелочи, аккуратно завернутый в мятый бумажный рубль. — Смотри, сдачу не потеряй. Дядьку Ваньку я не узнал. Он сидел между двумя сыновьями, откинув исхудавшее тело на деревянный забор. Как его искорёжило за время недолгой болезни. Пиджак, надетый поверх пижамы, сидел на плечах, как на вешалке. А ведь пару недель назад он не сходился на животе. «Что тебе?» — с недобрым прищуром спросил Валерка и сдвинул меха. Услышав его голос, дядька Ванька приподнял голову и уставился на меня провалами глазниц. Там в глубине упрямо тлели зрачки. «Вот!» — достал я из-за пояса злополучную водку. «И сдача еще. Рубль девяносто три». Петро со смолы просил передать. Сам он не может. Кран у них с рельсов упал. Полное железко начальства. Никто не спешил вставать, брать у меня бутылку или хотя бы откликнуться словом. Младшие погребники смотрели на старшего, который давился приступом боли. Я это понял по скрипу зубов и натянувшейся кожи на скулах. «Плохо тебе, па?» спросил самый старший. «Витька, худой, кадыкастый пацан, почти уже парубок. Может, за лекарством сходить?» «Сидеть!» — оборвал его дядька Ванька. «Отпустила уже!» «Чей это мальчонка?» «Деда Дранева, внук!» В измученных болезнью глазах вспыхнула искорка узнавания. «Сашка? А я тебя, брат, не узнал. Совсем уже взрослым стал. Садись рядом с нами на бревнышко. Послушай, как Валерка играет. А водку поставь под скамейку. Давай, сынок, дунайские волны!» Баян был тот же самый, черно-белый с логотипом «Донбасс» и мехами благородного бордового цвета. На кнопках правой руки тускло отсвечивали заклепки. Дядьки Ваньки вручили его в Доме культуры на празднике урожая за третье место по итогам страды. Валерка порвет этот инструмент в Батуми на проспекте Руставели 53 в общежитии «Мореходки», где будет учиться на судового механика. Если, конечно, снова туда поступит. Уйти было неудобно. «Сидеть как-то не в жилу. Дело не в дядьке Ваньке. Не такой уж он страшный, если как следует присмотреться. Просто со старшими его сыновьями я, мягко говоря, не сошелся со характерами. Высокомерными они были, злопамятными. Витька уже в десятый класс перешел, а до сих пор помнит позорный гол, который я пропустил года четыре назад, и больше в свою команду меня не берет. Ставит в ворота Таньку Родионову. Баянист со мной не здоровается». Видел его пару раз после своего воскрешения. Нос кверху и мимо. Мы, кажется, опять поругались. А когда, по какому поводу? Вопрос не ко мне. Если вспомнить, по-разному было. Валерка в душе, Чапай. Среди сверстников Петька. Ни капли авторитета. А натура требует выхода. Сбил он вокруг себя уличную малышню. Самоназначился атаманом. Я в его кодли был человеком непостоянным. Раза четыре в месяц меня изгоняли. Играем, скажем, в дырдр. Это такой мини-футбол, только площадка маленькая и вместо ворот камни. У сильной команды они шириной в 4 ступни. У слабые такие, что мяч еле-еле по центру протиснется. Все игроки полевые, вратарей нет. Правила тоже просты. Три угловых пенальти. Рука в площади ворот тоже. Пенальтист становился в трех шагах от ворот спиной к створу и бил пяткой. Бывало попадал. Короче, играем. Атаман упал на жопу, перекатился на спину и, поднятой ногой, случайно ковырнул по мячику. Тот полетел хрен знает куда. А Валерка орет, что он через себя забил. «Да не было гола», — говорю. «Нет, был. В прошлый раз, согласен, не было. В притирку со штангой прошел. А в этот раз точно был». И подпевал в голос. «Атаман, молодец. Куда там пиле?» «Я ни в какую». Встал в точке удара. На мячик показываю. «Проведите прямую линию». Где он и где штанга? А Валера мне затрещину. Хлысь. Тут же в вдогонку подсрачник. Иди нафиг, кричит. Мы больше с тобой не играем. И баллон не забудь принести. Завтра чтобы был. Это позапрошлым летом я около их дома по воробьям стрелял из рогатки, а камешек от дерева срекошетил и кокнул трехлитровую банку, которую тетя Зоя вывесила сушиться на столбике. Долго гад помнил. Но в то же время с Валеркой было всегда интересно. Мне кажется, взрослые пацаны его недооценивали. Это был «заводило» в лучшем смысле этого слова. Во что только мы не играли. В козла, чашечки, казанки, клюку дед научил. Спускались вниз по реке на корытах и автомобильных камерах. Мастерили цоколки, поджиги и рогатки. Но самое главное, каждый последующий день Валеркиной кодлы разительно отличался от предыдущего в плане разнообразия. Сидел я, музыку слушал, доловил мух на нахлебника, пока дядька Ванька не углядел. «Кто это там у тебя? Мыша, что ли?» «Да то воробей, по, сказал Витька. «Желтороты еще летать не умеет». «Гля, точно! Сколько я их в детстве побил, а живого в руках не держал. Дай, а!» «Я тебе к завтрему десяток таких наловлю, только скажи!» Как всегда прихвостнул Валерка и сдвинул меха. «К завтрему наловлю!» передразнил отец а мне, может, именно этот нужен. Очутившись в чужой ладони, пернатый расправил крылья и щипанул дядьку Ваньку за указательный палец. Наверное, ему не понравился запах лекарств. — Ишь ты, какой герой! — с трудом улыбнулся тот. — Хорошо тебе драться, когда ничего не болит. — Слышь, Сашка! — перевел он на меня взгляд, в котором еще не погасла нежность к маленькой божьей твари, которая, несмотря ни на что, воюет за жизнь. Подари мне этого воробья». Уж кому-кому, а дядьке Ваньке по гребнику я не смог отказать. Его уважали все от мала до велика. Ибо нет на улице человека, которому он отказал бы в помощи. Остановится возле двора. Баба Лена, выть на час. Достанет из ящика, что под кузовом, пару арбузов. Возьмите своему внуку. Увидит мальчишку с поджигом. Если что-то не так, издали углядит. Ну-ка, дай посмотреть. Повертит в руках, скажет. Ты из этого говна не вздумай стрелять, разорвет. Загляни вечерком, я тебе из гаража сверленную трубу привезу. И ведь не забывал никогда. Если бы не он, сколько пацанов на нашем краю остались бы без глаз. Получив в собственность воробья, дядька Ванька повеселел. Наконец-то и у него появилась забота, соразмерная исчезающим силам. А ну-ка, возьмите в сарае просечку для крупного сита и сделайте Гришки клетку. Такую, чтобы я за вас не краснел. Работа нашлась всем. Тетю Зою, которая вышла узнать, почему замолчал Баян, муж отправил варить пшенную кашу. А младшего Сасика, как я понял, дома сейчас не было. Он каждый июнь уезжал к тетке в Костромку. Мне, как единственному оставшемуся неудел, дядька Ванька сказал, «Твой воробей будет жить рядом со мной. Если выздоровлю, отпущу. А нет, Валерка отпустит». Живет в нем надежда. Не истончилась. А я ухожу. И тут меня будто кто-то по башке саданул. Куда ж ты, дурак, уходишь? А память? Не успел ухватиться за эту мысль, как получил еще и еще по шее да по спине. Барбос, сукин сын, да что ж это за дитё? Бабушка, кто же еще? Охаживает меня крапивным чувалом. И по делом заслужил. Отскочил я метров на пять, не отстает. Так и бежал впереди нее до самой калитки. В хате сиди, кричит, на улицу не ногой, а вернусь, будет тебе чертей. Глянул я сквозь щелку в заборе. Стоит деда велосипед возле дома погребников, к тополю прислоненный, чапки на раме, серп на багажнике, а дед у скамейки с дядькой Ванькой ручкается. Вот тебе, думаю, и Елена Кимовна, и как это она со спины углядела, что на рубашке карман грязный. Стал переодеваться, смотрю, а на плече черная полоса. Щеркнул, наверное, когда под вагонами лез. Давненько со мной не случалось такой тотальной непрухи. Опять же, права тетя Шура, немой это день. Вот вроде бы уцепился за какую-то важную мысль, а бабушка ее мешком перебила. Начал я голову напрягать. Тут ручка в калитке загрохотала, кого-то не вовремя принесло. Вышел на улицу почтальонша. Вам телеграмма. Получите, и подпись вот здесь. Я отчеркнул, где показали, глянул в левую сторону. Ушел дядька Ванька. И моих стариков не видно. В поле наладились. Покуда до дотелепают, жарюка испадет. Дед поведет велосипед руками. Вышла уже Елена Акимовна из того возраста, как затрясутся на раме. Я глянул наискосок. На смоле полным ходом разгрузка. Не меня мужикам. Поднял глазам бланк телеграммы. Чуть в калитку не врезался. «Мамка едет, пишет, чтобы встречали. Будет через семь дней. И счастье такое на сердце. Весь мир хочется обнять». Выгнал я из сарая свой школьник, сунул в мешок окучник с пропалывателем, к багажнику привязал и, как на самокате, сильнее толкнусь, дольше проеду. Все быстрее, чем пешком. «Нет, думаю, не будет мне сегодня чертей. Не хватит у бабушки сил ругаться после такой новости». А телеграмма за пазухой душу мою греет. Обычный почтовый бланк. Клочки телетайпной ленты оборваны с аппарата и наклеены между строк. Там текст. Цены в нем — три копейки за слово, плюс пятачок подипешного сбора. А радость такая, что если я ею не поделюсь, она меня изнутри разорвет. Куда там тому интернету? Поднажму, поднажму, выверну за очередной угол. Нет, не видно бабушки с дедушкой. Надо еще... Уже наискось пересек и делянки, где через год будет футбольное поле. Во, ходыки! Возле правления совхоза выдохся окончательно. Постоял, посмотрел на дядьку Ваньку-погребника. Он на доске почета крайним справа висит, в самом верхнем ряду. Напротив крыльца скверик, обнесен низким заборчиком. В нем разноцветным ковром чайные розы. Большие, как моя голова. Сколько раз хотел подойти... Не сорвать, просто понюхать. Да сторож разве позволит? Тут слышу за моей спиной. Гля, че наш Сашка. Я чуть велик не уронил. Повернулся, да как заору. Ба! Не хотел ведь, само вырвалось. И главное, руки, помимо моей воли, за пазуху шасть. Бланк телеграммы выхватывают, ей подают. Не деду, а ей. Вот, думаю, падла этот мясносный ребенок, который сейчас мной командует. Знает же, что бабушка без очков. И вообще еще не научилась читать. Сам гад в натуре, дедушкин хвостик, но чует нутром, кто в доме настоящий хозяин. А самому интересно, наблюдаю со стороны, что же Елена Акимовна делать будет. А у нее слезы из глаз. Приняла она ту бумажку, как иконку двумя руками, и говорит. Чинадя, едет уже. И бланк телеграммы деду сует. Мол, тоже порадуйся. Жизнь прожил человек. Меня изучил как облупленного. Знает, что Сашка беспричинно не станет запрет нарушать. Что там, Степан? Ох, и не терпится ей убедиться в своей правоте. Ну, дед тот мужик. Он свое счастье хлещет не залпом, а как самогон, по чуть-чуть, маленькими глотками. Прислонил свой велик к крыльцу, присел на порожек, в карман за очками полез. Нужны они тысячу лет в поле, и мне уже не в моготу, еще бы закурил. Глянул я в синее небо, Втянул в себя запахи детства. Под завязку, полную грудь. Одинечек-то, думаю, не так уж и плох. «Поезд номер 110», — наконец читает дед и поясняет для бабушки. «Тот же самый, что в прошлый раз». «Я знаю, это не так. В прошлом году отменили прямой рейс Владивосток-Адлер. Теперь это прицепной плацкарты до четы». Серега рассказывал. Огласив полный текст, Степан Александрович спрятал очки. «Радость радостью, а ехать пора. Хорошо бы управиться до темноты. Что ж ты, Сашка, тяпку не захватил?» «Приподнимаю край мешковины, показываю прополочник». «Такое», — фыркает бабушка. «Кому что, барыне зонтик», — шторит ей дед. «Мне не обидно. Малому тоже. Нет негатива ни в детской душе, ни в пожилой памяти. Откуда им взяться, если мамка уже в поезде?» «Да и умом понимаю». Слишком уж трудно пробивает себе дорогу все новое, доселе невиданное. Сам, впервые попробовав велоблок в полевых условиях, сказал, что это полная хрень, что тяпкой полоть намного быстрее. А вот у Фрола пошло с первого раза. У бабушки Кати тоже, что, впрочем, вполне объяснимо. Эти люди когда-то ходили с плугом за лошадьми. Веду я свой велик. Дорога сама так под переднее колесо и укладывается. То ли прохладней стало то счастье поставило меня на крыло и не дает приземлиться. Глазом моргнуть не успел, до старого клуба дошли. Там вот-вот начнется вечерний сеанс. Судя по бумажной афише, пришпиленной кнопками к доске объявлений, хроника пикирующего бомбардировщика. На скамейке у входа сидят старики. Деда они знают. Он всем совхозе когда-то бригаду виноградарей возглавлял. Подкалывают перебой. «Доброе утро, Степан Александрович». Что-то ты раненько сегодня, прям до зари. Тот, как может, отшучивается. Солнце еще высоко. Там делов на один чих. Ну, бог в помощь. И все-таки день клонится к вечеру. Тени над заводью стали длиннее и гуще. Камни на перекате уже не успевают подсохнуть от волны до волны. Дед достает из сумки пластмассовую литровую фляжку. «Сбегай, внучок, к колодезю. Набери холодной воды». Не хочет, чтобы я увидел, как он будет переносить бабушку через протоку. Когда я вернулся, прополка уже началась. Дед мерно взмахивал своей неподъемной тяпкой, передвигаясь слева-направо короткими полушагами. При спущенной белой рубашке он напоминал косаря. Бабушка не отставала, хоть изредка останавливалась, чтобы выбрать и бросить в отдельную кучку куст молочая. Оно и понятно. Дед обрабатывал четыре редко разом, она только два. Изредка они перекидывались парой коротких фраз, но больше молчали, чтобы не сбить дыхалку. А я собирал агрегат и поминал добром советские ГОСТы. В детских и взрослых велосипедах внутренний диаметр рам был одинаков. Велоблок получился ладненьким и компактным, но не шедевр. Цепь болталась и гремела на раме, и это еще полбеды. Передняя вилка ходила из стороны в сторону, мешая сосредоточиться на прополке. Минут, наверное, пять я убил на начало редка. Там и трава гуще, и качество обработки земли оставляло желать лучшего. Я шоркал своим агрегатом вперед и назад, пока не приноровился левой рукой удерживать руль, а правой толкать раму. И дело пошло почти без усилий. Чернозем подвижной волной струился под узким лезвием. Неокрепшие стебли разномастного сорняка покорно ложились под ноги. Ни с чем не сравнимый запах кубанского поля свежим ветром гулял по душе. И руки еще не забыли старое ремесло, и мамка уже в поезде. Не это ли счастье? И я заорал во все горло песню Деми Сарусаса, которую очень любил слушать подводку. Хоть в эти годы больше уважал Робертина Ларетти. «Ever and ever, forever and ever, he'll be the one that shines in me like the morning sun. Ever and ever». Forever and ever, you'll be my spring, my rain was and, and the sun I seen. Ну, это типа того, что ты всегда была единственной, как свет во мне утреннего солнца, ты всегда была моей весной, сбывшейся мечтой и песней, звучащей во мне. дерьба короче. Влюбившись впервые, все пацаны моего времени сочиняли такую хрень. А вот мелодия, то да, мелодия на зашибуху. И голос у грека грудной, насыщенный, вязкий, льется, как молоко. Такое не повторишь. Да я и не старался. Орал, не всегда попадая в ноты. Второй куплет спеть не успел. Осекся, когда сзади меня подергали за рубашку, как всегда вылезшую из штанов. «О чем это ты, внучок, так жалобно голосил?» — спросил дед Степан. Знал бы слова, заплакал. Огляделся. «Твою ж дивизию! Это ж я его обогнал! И бабушка уже позади!» отложила в сторону тяпку, инспектирует мой рядок, не напортачил лечо. Я даже немного обиделся, особенно когда дед отодвинул меня рукой, подхватил велоблок за раму и попылил, как трактор ДТ-75. Похоже, прошел такие агрегат государственную приемку. Остальная работа прошелестела за полчаса. Не было в ней уже той песенной широты, Галима оврал Мы с бабушкой тяпками обрабатывали начало рядка, и едва успевали посторониться, когда дед выходил на разворот, обдавая нас пылью и запахом пота. Ну и еще там, где между рядков были посажены веники, тоже приходилось вручную полоте окучивать, с агрегатом не развернуться. Со стороны огородной бригады подтянулись припоздавшие зрители. Постояли, толкая друг друга в бок, но слов не нашли, вернулись обратно. Пацанчик на дамском велосипеде лоптёй тормознул, попрыгал, сдавая назад, Штанину из-под цепи вызволил, закатал выше колена и почесал себе дали. Солнце немного просело, но камни на перекате еще не окрасились в розовый цвет, когда мы пошабашили. «Дольше шли», — констатировал дед, закуривая первую и последнюю папиросу. Не удивлюсь, если по весне он возьмет пару участков. Был бы день каким-нибудь рядовым, я, естественно, огреб бы свою долю словесных аплодисментов. Только думаю, у взрослых сейчас не о том. Это для нас с Серегой мамка жизненный стержень. А для них она тоненькая тростиночка, которую нужно кохать и беречь. Время другое. Не докатилось еще до наших широт сочетания пожить для себя. А если бы и докатилось, не прижилось бы. Слишком уж дико оно звучит. Так что моим старикам за оставшуюся неделю, ого, сколько дел нужно наворотить, чтобы встретить свою надежду, как подобает. Ну, насчет того, чтобы поставить на стол что-нибудь вкусненькое, за бабушкой не заржавеет. По-другому готовить она не умеет. А вот хату надраить до блеска, огород привести в порядок, постирать белье, выгладить его, накрахмалить. Это дела первостепенные. В меру сил надо помочь. Не знаю, как деду, а мне очень хотелось, чтобы на обратном пути встретился хоть кто-то из стариков, пожелавших нам доброе утро. Но сеанс уже начался. Не просто же так они сидели около клуба. А так, праздник, конечно. Вернее, предвкушение праздника. Я даже придумал, что подарю мамке. Смотаюсь с утра на первую гору, нарву там букет полевых цветов и поставлю в вазу. Она их любит пуще любых роз. А Сереге отдам письма той самой Маре Паркалы. Пусть радуется. Я, кстати, совершенно не помню тот день, когда мой братан вернулся из санатория. То ли не ездил встречать на вокзал, то ли память моя посчитала этот момент несущественным. Вот разные мелочи из нее водкой не вышибешь, а тут... Помню, к примеру, как Серега намазал мне губы стручком горького перца. Помню, как он заболел желтухой, и к нам нагрянули санитары из санэпидстанции. После той обработки окна и пол пришлось перекрашивать, а на серебряной ложке, забытой на подоконнике, остались темные пятна. Она у меня, кстати, до сих пор в буфете лежит. В смысле, лежала. А уж когда на носу у брата Чири вскочил, это была трагикомедия. В школу идти не хотел, позориться перед девчонками. Бабушка ему тогда помогла. Запекла луковицу в духовке, прилепила на пластырь к больному месту. За ночь оттуда все вытянуло. Как Серега радовался. Он уже в то время был бабником-интернационалистом. Каждое утро морду свою прочищал огуречным лосьоном. Мамка рассказывала, что когда он появился на свет, у нее не было молока. Кормили его все обитательницы палаты. Казашки, чувашки, немки, алтайки и кумандинки. Русских, наверное, в роддоме никого, кроме нее, не было. Поэтому-то братан, наверное, их всю жизнь игнорировал. А в итоге женился на немке. Такой непонятный для меня финт. И характеры у нас разные. И родились мы в совершенно разных местах. Серега в алтайском крае а я на военном аэродроме в Приморье. Вспоминая о будущем, я настолько ушел в себя, что врезался колесом в дедов велосипед. Поднял глаза, стоят, поджидают. Че ты, Сашка, не поспишь на полу первое время, когда мама с братом приедут? Устанут они с дороги. А как пенсию принесут? Какая привычка у дедушки с бабушкой. Просчитывать все заранее, надеяться только на свои силы. Конечно, посплю. Не буду же я им говорить, что мамка привезет раскладушку, а Серега задержится в санатории еще на пару недель. Ну тогда слава богу. Старики потопали дальше, мимо правления. Я глянул направо и обомлял. Около новой школы укладывали асфальт. За частоколом деревьев дружно взлетали лотки и подборных лопат. Сразу несколько мужиков орудовали деревянной гладилкой, похожей на огромную швабру. Сам асфальт с приподнятым кузовом рывками освобождался от груза Стараясь не заморать бетонный бордюр. Вдоль окон, густо измазанных известковой побелкой, медленно двигался дорожный каток. Я подошел ближе. Ну да, никаких сомнений. Асфальт клали в том месте, Где первого сентября должен был погибнуть Братишка Наташки Городней. Тот самый пацан, что пару недель назад Умотал с мамкой в Медвежьегорск. В моем каноническом прошлом Его вытолкнут из толпы любопытствующих Под заднее колесо этого вот катка на первой в истории школы большой перемене. А если бы он не уехал? Солнце заметно просело за горизонт. Я смотрел в его сторону опустошенным взглядом и думал, что жизнь, по большому счету, состоит из череды мелочей. За их монотонной обыденностью трудно порой различить замковый кирпич, на котором держится все, что построено до этого. Человек самонадеян, а подсказчиков только три. Интуиция, совесть и воспитание. И тут мне в голову вернулась шальная мысль, которую я не успел додумать, сидя на брюнышке возле калитки дядьки Ваньки-погребняка. Я понял, что память — свойство разумной материи, которая просто не может существовать вне человеческого сознания. Жизнь — это, если совсем просто, способность видеть, слышать, думать, любить и совершать осознанные поступки. Все это у меня есть здесь и сейчас. А будет ли в том настоящем, где я числюсь пенсионером, пойди проверь. Попробуй сейчас отыщи время, в котором родился, жил и хотел помереть. Войди в холостяцкий дом, пропавший эрзат с табаком и спиртовой настойкой каштана, окунись в одиночество, согретое лишь мертвым теплом газового котла. Где оно все? Будто никогда и не было. Даже то, что отпечаталось в памяти, ложится на эту реальность с очень большими допусками. Оно и не удивительно, сам к тому голову приложил. По всему получается, мир, в котором я сейчас существую, сам по себе самостоятелен и легко поддается корректировке. И как, спрашивается, я смогу из него уйти, если память о будущем прошлом впечатана в это сознание как штемпель на аверсе железного рубля? Где жизненный опыт того пацана, который, по моим недавним прикидкам, начинает играть в этом теле главную роль? Почему его сущность проявляет себя эмоциями, а не школьными знаниями, И я, как последний лох, должен решать за него задачки по арифметике, писать изложения перевой ручкой. Видит жигат, как я мучаюсь, размышляя о ситуации, в которую мы оба попали. Мог бы откликнуться, обозначить себя. Значит, что? Никого, кроме меня, в этом теле нет. По крайней мере, пока. А перехлёст эмоций и прочая дурь – это физиология, бурлящие гены растущего организма. Ему плевать, что творится с душой. Он отвечает за свой участок. По дороге домой я тщетно взывал к сознанию живущего во мне пацана. Пытался вызвать на разговор. Потом в деталях вспоминал миг своего воскрешения. Логичнее всего было предположить, что старый и малый одновременно сошлись в общей точке двух разных реальностей. Произошла накладка, и память перетекла из одной головы в другую. — Ага, — возмутился разум. «Значит, ты веришь в переселение душ, множественность времен и прочую лабуду?» «Нет», — твердо ответил я, — «в это я точно не верю». И в этот момент я чуть не упал с Витькиной кладки. Переднее колесо провалилось в щель между досок, потащило вниз, а мешок со свежей травой ощутимо толкнул в спину. Еле-еле на ногах удержался. Хорошо дядька Петро помог. Дёрнул ручищей за раму, перенес велосипед на дорогу и пошел по своим делам, Слово не обронив. Я и спасибо не успел сказать. На деревянной опоре возле смолы зажегся фонарь. Тусклая лампа под колпаком, чем-то похожим на остроконечную шляпу страшилы мудрого. Под полями неясным облаком мельтешила мошка. На границе света и тьмы угадывались серые тени летучих мышей. Лениво брехал Мухтар. Настолько все узнаваемо, что в сердце щемит. «Времена не выбирают», — сказал поэт. Сколько их интересно у мироздания. «Кто это тебе все пуговицы с мясом повыдирал?» — строго спросила бабушка, придирчиво осматривая рубашку перед тем, как бросить ее в алюминиевый таз с грязным бельем. «Ну, это она, как обычно, преувеличивает. Не все, а всего три. Да встретились на улице пацаны!» «О-хо-хо! Хо-хо!» — вздыхает она и спешит к сковородке, где уже опустил пузыри картофельный соус с курицей, оставшийся от обеда. Пропала рубашка. Сейчас самое главное – ужин, а стирка это на завтра. Бабушка отсортирует белье, замочит его в холодной воде, добавит неполную горсть хозяйственного мыла, измельченного на специальной терке, и выставит тазик на солнце. К вечеру, когда вода будет горячей, все выстирается само по себе. Безотказный способ. Лично проверено. Дед курит на низкой скамейке под виноградником. В сумерках вспихивает красный огонек сигареты, высвечивая кончик носа и подбородок с трехдневной щетиной. «Зови его!» — ловит бабушка мой взгляд и последовательно разбивает о край сковородки четыре яйца. Эти люди ни разу не ужинали в ресторане, не ездили на такси. Я представил их со смартфонами в роли завсегдатая в социальных сетей. И мне стало стыдно за наше время. Как бы они интересно отреагировали, прочитав там экспертное утверждение, что русский народ, завистлив, ленив, и патологически склонен к пьянству. Едим из одной сковородки. Бабушка подвигает ко мне куриное крылышко. Берется за гуску. Деду оставляет пупок. Мурка и зайчик зашевелились в духовке, зашелестели бумагой, оставленной там на разжижку. На вахту пора. Вдруг косточка со стола упадет. Не все ж мало купить. Печка почти остыла. Уже не щекочет щеки ласковым объемным теплом. Мои старики знают, как дважды два, сколько поленьев требуется, чтобы разогреть ужин или по-зимнему протопить дом, когда и насколько можно задвинуть вьюшку. Они не ложатся спать, пока самые последние угольки не превратятся в золу. Печь – это сакральный центр человеческого жилья. Во многом она определяет уклад и распорядок дня. В такие часы радио – незаменимая вещь, когда там театр у микрофона, встреча с песней или еще лучше – футбол. Если нет, дед будет читать бабушке вслух что-нибудь из Тараса Шевченко в переводе Богдановича. Как сейчас, я слышу негромкий и надтреснутый голос, и в памяти оживают строки. Мне часто снится теплый летний вечер. Холодный свет луны повис в дверях. Накинув старый пиджачок на плечи, дед, закурив, читает Кобзаря. Угрюмый пес скучает под окошком, вдали туманом кашляет река, а под ногами... Мягко ходит кошка. Выпрашивает блюдца молока. Перед тем, как нырнуть в кровать, украдкой приподнимаю край домотканного коврика. Ну да, те же самые половицы. Широкие доски обработаны фуганком вручную и окрашены в оранжевый цвет. Рядом с порогом глубокая ямка. Брак. Потому коврик здесь и лежит. С приездом Сереги мы будем по очереди мыть в доме полы, И лишний раз выжимать тряпку, чтобы убрать и вытереть насухо скопившуюся там влагу. Да, все в этом доме как было. Не добавить и не убрать. В который уже раз я подумал, что окружающая реальность — это не какая-то там альтернатива, а самое натуральное прошлое. Все, в котором текло по своим алгоритмам, вплоть до появления здесь меня, человека свободной воли с прививкой от будущего, надежно зашитой в памяти» не с моим знанием физики рассуждать о таких вещах. Но если сказать образно, именно в этот момент древо жизни дало боковую ветвь. Я не сомневался и в том, что где-то во времени существует другой мир, где бабушка Зоя, вдова дядьки Ваньки-погребника, через месяц отпразднует 92-летие, а старший брат Серега раз в две недели ходит в салон МТС покупать новую симку, поскольку его в очередной раз забанили в одноклассниках. Он есть. Только меня там нет. Я теперь здесь и надолго. А раз так, нужно плотнее браться за учебу. Хрен его знает, подфартит или нет в следующий раз поступить в мореходку. Как там сказала Надежда Ивановна? Еще раз пересмотри все учебники, особенно по русскому языку и арифметике. На слабом фундаменте ничего путного не построишь. Сашка, жмурись. На столе щелкнул будильник, поперхнулся тугой пружиной. Стайка сувенирных слонов брызнула фосфорицирующим светом, отражаясь на тюлевой занавеске зеленым пятном в виде креста. Засыпая, я подумал о том, что кладбищенский крест — это символ остановившегося времени. Подумал и тотчас забыл.